Глава 23. Быстрые радиовсплески. Весь космос пронизывают быстрые радиовсплески. Почему астрофизики хотят разгадать их тайну? Если вы когда-либо слушали радио на коротких волнах, то наверняка помните, что там постоянно слышны помехи. Что-то постоянно трещит и щелкает. Примерно то же самое происходит в космосе. До нас из космоса доходит шум, состоящий из непонятных сигналов. Но в 21 веке астрономы научились выделять странные астрономические сигналы, которые получили название быстрых радиовсплесков. Астрофизики улавливают быстрые радиовсплески с помощью радиотелескопов. Эти радиовсплески представляют собой одиночные импульсы, которые длятся всего несколько миллисекунд их природа остается неизвестной. В какую бы часть Вселенной мы ни посмотрели, их фиксируют это отовсюду. Радиовсплески идут от самых разных галактик, как старых, так и новых, как мелких, так и огромных. Впервые быстрые радиовсплески обнаружили в 2007 году астрофизики из Университета Западной Вирджинии. Местный аспирант Дэвид Наркевич Анализировал данные, полученные из телескопа, и обратил внимание на крайне необычный радиосигнал. Удивительно, но за миллисекунды при этом сигнале выделилось столько энергии, сколько Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет. Сигнал пришел из точки, которая находится в трех градусах от Малого Магелланова облака. Точка располагалась на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли. Ученые продолжили следить за ней, но импульс не повторился. Это было уникальным событием, так как аналогичные всплески — это периодические события, которые повторяются со временем. Например, по такой схеме испускают пульсары, а здесь всплеск происходил единоразово. Дальше оказалось еще загадочнее. Подобные события происходят регулярно испускаются в том числе и из тех точек, где их регистрировали ранее, но без какого-либо периода. Только в 2020 году удалось отловить источник одной из серий быстрых радиовсплесков. Этим источником оказался магнетар в созвездии Лисички, который расположен в нашей галактике. Другой сигнал пришел из эллиптической галактики в сосвездии Большого Пса. Скорее всего, причиной стало столкновение нейтронных звезд. Но по остальным быстрым радиовсплескам вопрос остается открытым. Итак, одним из кандидатов на роль генератора быстрых радиовсплесков являются магнитары. Что это за объекты? Магнитары. Магнитар? Нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Это самые сильные магниты во Вселенной. Возникает логичный вопрос. Откуда у объекта, состоящего из нейтронов, мощное магнитное поле? По эффекту плотное нейтронное вещество находится ближе к ядру. А в корне нейтронной звезды бурлит жизнь из заряженных частиц. Диаметр магнитара составляет 20-30 километров, При этом в них содержится масса больше солнечной. Получается это за счет колоссальной плотности. Горошина вещества магнитара диаметром 1 см весит свыше 100 миллионов тонн. Вещество магнитара плотно сжато, ведь гравитация здесь достигает такого масштаба, что электроны буквально выдавливаются в протоны. Магнитары не очень стабильны. Срок их жизни не превышает 1 миллиона лет, что очень мало по космическим меркам, на фоне звездных возрастов, в 10 и более миллиардов лет. Всплески, порождаемые ими по гипотезе современной астрофизики, это разрыв коры магнитара. В этот разрыв и устремляется вещество, поэтому за короткий промежуток времени магнитар может испускать энергию, эквивалентную излучению Солнца за годы. Почему открытие природы быстрых радиовсплесков так важно для науки? Быстрые радиовсплески до конца непонятны ученым, и это делает их интересными. Они генерируют огромную энергию, и астрофизики пытаются смоделировать физический процесс, который мог бы их вызвать. Несмотря на то, что всплеск был зафиксирован от магнитара, для других сигналов это не подтверждается. К тому же, астрофизикам пока не удалось построить непротиворечивую математическую модель, показывающую, как магнитары могут испускать подобные сигналы. Эти явления чем-то подобны землетрясениям и вулканам на нашей планете. Не было бы у Земли сейсмической активности, нам было бы трудно понять, из чего она состоит и какие процессы происходят внутри. Сейсмологи изучают звуковые волны, которые идут внутри нашей планеты под действием землетрясений. Так и природа быстрых радиовсплесков помогает по подобным волнам лучше узнать процессы, происходящие во Вселенной.